Эпилог. Семь лет спустя. «А куда отправился джин, пап?» Берра поднял глаза на отца, который завершил рассказ и направил лодку в бухту. В городе на берегу кипела пестрая жизнь. На улицах и на рынке царила суета. Входили и уходили корабли, груженные богатыми тканями, яркими фруктами и овощами. Моряк не ответил занятой швартовкой. Линди настаивала. «Принцесса Жасмин и Аладдин поженились?» Мужчина взглянул на детей. «Да, да, они поженились, и это была чудесная церемония, на которую мог прийти каждый». Он указал на золочёный корабль, шедший вдоль доков. Не интересно кто там на борту?» Берра пожал плечами. «Внешность — это ещё не всё!» — важно сказал он сходя с лодки и усаживаясь на причале. Странное ощущение возникло от того, что мальчика больше не качало море. Он даже вытянул руку, чтобы сохранить равновесие на твёрдой земле. «Не будь таким ограниченным!» согласилась Линди, когда они вместе с матерью спустились по трапу и присоединились к Берру. Поняв, что дети теряют терпение, моряк поднял руку. «Очень скоро...» Им предстояло кое-куда отправиться. «Хорошо, хорошо», — сказал он, собираясь закончить повествование. «Итак, Джин отправился посмотреть мир вместе с женщиной, которую полюбил. Но в конце концов он вернулся в Агробу. И знаете, что сказал Аладдин, как только увидел его?» «Что, папа?» — спросили Берра и Линди, с нетерпением подавшись вперед. «Я сказал ему, что у меня никогда не было такого друга. Раздался чей-то голос. Резко обернувшись, дети увидели Аладдина и Жасмин, которые стояли у них за спиной. На плече у Аладдина сидел жуя яблоко Абу и выглядел он совершенно так же, как семь лет назад в пещере чудес, только стал немного упитаннее. Со смехом Аладдин вышел вперёд и обнял друга. Берра и Линди, разинув рты, Переводили взгляды Саладина и Жасмин на отца и обратно. Наконец, Берра потряс головой. «Это значит», — сказал он, глядя на отца, — «что ты и есть джин? А ты та самая служанка, мама?» — спросила Линди, широко раскрыв глаза. Потом перевела взгляд на Жасмин. «А вы принцесса?» — далее улыбнулась дочери. «Вообще-то она теперь правительница Агробы». Жасмин переглянулась с Далией и наклонилась, чтобы оказаться на одном уровне с Берро и Линди. «Я Жасмин», — сказала она. «А ваша мама — моя самая близкая подруга». Потом она снова выпрямилась и посмотрела на моряка. «Надеюсь, твой приезд означает, что ты принимаешь наше предложение?» Моряк пожал плечами. «Нас-то уговаривать не нужно». «А, ясно», — сказал Аладдин. На сей раз к детям обратился он. «Не хотите ли переехать сюда и жить у нас?» Он поднял старую, видавшую виды лампу и хитро улыбнулся. «Обещаю, будет лучше, чем в ней!» Моряк покачал головой. «Да уж, спасибо, этого с меня хватит!» Он повернулся к дочери и сыну. «Ну что, ребята?» Берра протянул руку и взял лампу. Принялся ее тереть. Когда ничего не произошло, вид у него стал разочарованный. «Не работает!» – пожаловался он. «В ней нет Джина!» Матрос забрал лампу. «Чтобы осуществить желание, джин не нужен!» проговорил он, глядя на собравшихся друзей и всю свою семью. И от переполнявших чувств его голос звучал глухо. «Так нечестно!» Тихий голосок Линди был едва различим в шумной суматохе порта. Но моряк его расслышал. Опустившись на колени, он положил свои большие руки на ее маленькие плечики. «Что нечестно?» — спросил он. «Ты все для всех делал и ни разу ничего не пожелал сам», — грустно сказала девочка. Моряк покачал головой и прижал малышку к себе. Как же она ошибалась! Он получил все, о чем только мог мечтать, и даже больше. «Все мои три желания, вот они, здесь, передо мной», — сказал он, отстраняясь. «Во всем мире...» не было для него ничего более желанного. Выпрямившись, моряк повернулся и обнял Далию. Жасмин жестом пригласила всех забираться на ковер. Джин встретился взглядом с Алладином и кивнул. Он с радостью примет приглашение друга. Разве могло быть иначе? Он уже поездил по миру. Его желанием было обрести свободу, а желанием Алладина найти счастье вместе с Жасмин. Их мечты сбылись, так что теперь оставалось только жить долго и счастливо. Текст читал Николай Быстров.